Глава 12 Я бы хотела жить с вами в маленьком городе, где вечные сумерки, вечные колокола, и в маленькой деревенской гостинице тонкий звон старинных часов, словно капельки времени. И иногда по вечерам из какой-нибудь мансарды флейта, и сам флейтист в окне, и большие тюльпаны на окнах. И, может быть, вы бы даже меня не любили, Марина Цветаева. Я бы хотела жить с вами в маленьком городе. Третий и четвертый день поездки ничем особенным не запомнились. Дорога из окна кареты казалась одной бесконечной серой лентой с редкими вкраплениями разноцветных садов и полей. Я даже не смогла толком рассмотреть, мимо чего мы проезжали. Животные ехали, может, не особо быстро, но без остановки, а потому Впечатления сливались друг с другом. Большей частью мы втроем проводили время в тишине. Карина после моего приступа стала тише воды ниже травы. Лишний раз ко мне не обращалась. Сидела, погруженная в какие-то свои думы. А вот ее брат по утрам и вечерам становился с каждым днем все напористей. Внешне, конечно, приличия соблюдались, но вел себя Нарон с явным намеком на более близкие отношения. Был бы женщиной, давно на колени запрыгнул бы и рукой шею обвил, чтобы жертва не сбежала. А так, лишь упорно стрелял глазками, продолжал сладко улыбаться и пару раз пытался остаться со мной наедине. Его не остановили ни мое имя, ни титул. У меня складывалось впечатление, что наша встреча не была случайной. Правда, понять мотивов его поведения я не могла. У меня не укладывалось в голове, как можно добровольно стать мужем той, у кого спутники жизни умирают максимум через три года. И ладно бы это была только моя особенность. Но нет, проклятие лежало на всем роду. Ни один мужчина не выживал. На что рассчитывал Нарон, я не понимала, а потому старалась держаться от него подальше с молчаливого одобрения Шарона. Он сам после моего приступа изменил отношение к нашим попутчикам. Смотрел на них с подозрением, отвечал на вопросы народа скупа и не стремился завязывать дружеские отношения. Непонятный мужчина мне больше не снился, и я рада была хотя бы этой малости, не хотела разгадывать еще и эту загадку. Утром пятого дня, спустившись в общий зал очередного постоялого двора, не отличавшегося ничем от своих предшественников, я с удивлением наблюдала непонятную сцену. Шарон успокаивал горячившегося Нарона, что-то тихоговорившего моему начальнику охраны. Судя по тону, наш спутник пытался угрожать. Но удивительным было не это, а то, что и он, и Лоран красовались чуть ли не симметричными повреждениями на лицах. Синяки под глазами, разбитые губы, запекшаяся под носами кровь. Похоже, я пропустила драку. «Ранара!» Едва увидев меня, Нарон снова превратился в галантного кавалера, попытался даже улыбнуться и тут же поморщился из-за разбитой губы. «Прошу простить меня из-за ненадлежащего вида». «Простила!» — холодно и невежливо прервала я его и буквально с физическим удовольствием отметила жгучую ярость, мелькнувшую в глубине его глаз. «Значит, я оказалась права. Нарон и его сестра — искусные лицемеры». «Шарон, вы позавтракали? Может, двинемся дальше?» Ближе к вечеру мы должны были, наконец, въехать в столицу, а ночевать собирались в городском доме Селиниры. Оставаться в компании непонятных попутчиков лишнюю минуту у меня желания не было. Карина всю дорогу сидела в карете, словно шест проглотила. Прямая спина, напряжение в каждом жесте. Ей, похоже, тоже не по нраву пришлась драка брата с Артаром. Наверное, если бы не лицемерие, чувствовавшееся со стороны наших спутников, я могла бы посочувствовать холеному Нарону. Если бы, да... Я отвлеклась на мысли о столице, чувствуя, как начинают подрагивать руки. Еще немного, и к дрожащим рукам присоединится потевшая спина. Мне было страшно. Одно дело, замок с парой-тройкой десятков обитателей, настроенных по отношению ко мне, доброжелательно. И совсем другое — город, наполненный надменными аристократами, изначально смотрящими на меня с предубеждением. Черная вдова в очередной раз приехала за нашими сыновьями. Ее мужья мрут, как мухи. Я прямо слышала эти перешептывания и догадывалась, что теплого приема даже в императорском дворце ожидать не стоит. — Ты, Светка, любишь себя накручивать, — вспомнились слова деда. Еще и не случилось ничего, а ты уже помираешь от страха. Я сдержала кривую усмешку, просившуюся на губы. В моем случае уже случилось. И будет случаться дальше. Ничего хорошего от столицы я не ждала. Как не ждала хорошего и от своих попутчиков, наконец-то покинувших нас у самых ворот столицы. Вряд ли Нарон просто так забудет нанесенное ему оскорбление. Как же Артар посмел поднять руку на благородного аристократа? А значит, можно было ждать любой пакости с их стороны. Заставив себя переключиться на более насущные проблемы, я выглянула в окно. Город встретил нас повседневным шумом. Кричали стражники, собирая дань съезжавших в столицу простолюдинов и аристократов. Под копытами коней вертелись сюжами мальчишки, надеясь заполучить лишнюю монетку от добрых дяденек. Громко переговаривались между собой слуги, решая насущные проблемы своих господ. Вдалеке выясняли отношения торговцы мелкими товарами. В общем, обычная жизнь обычного города. У самых ворот, как я поняла, находилось что-то вроде квартала для нищих. Присутствие стражи мешало им срезать кошельки у богатых граждан, а вот попрошайничали они активно. Чуть дальше начинались торговые ряды, а потом дома местных купцов. Знать жила за рекой, отделявшей бедные кварталы от богатых. Там же среди особняков-аристократов выселись дома успешных торговцев. Императорский дворец находился в самом центре города и был виден из любой его точки благодаря высоким шпилям, буквально разрывавшим небо над дворцом. Дом Селениры располагался в двух кварталах от дворца императора. Высокое трехэтажное здание, сложенное из серого неотесанного камня, давило на психику любого, кто проходил рядом. Если бы дома могли испытывать эмоции, этот вечно пребывал бы в депрессии. Уже смеркалось, когда мы с Шароном и Лораном зашли в широкий, хорошо освещавшийся несколькими магическими шарами, холл. Золото, серебро, драгоценные камни повсюду слепили глаза и подчеркивали богатство владельцев. — Ты будешь ужинать у себя? — уточнил Шарон, наблюдая, как слуги вносят наши вещи. Я кивнула в ответ. У меня не было ни сил, ни желания выдерживать чье-то общество. Завтра утром приедет Кладира. Надеюсь, вы с ней обойдетесь без скандала. Я только вздохнула про себя. Вот еще сестры Селениры мне здесь и не хватало для полного счастья.